Глава 537. Маленький аквариум, большая рыба. Едзи быстро подготовила несколько помещений, чтобы разместить там храмовников. Некоторые из этих солдат путешествовали в течение многих дней без перерыва на сон. Они ждали 5 лет, и теперь их ожидания наконец подошли к концу. Эмиль и другие лидеры были удивлены таким поворотом событий. Все они задавались вопросом, кем были эти воины. «Капитан, я уверен, что большинство этих новоприбывших солдат Металла — это супервоины, а их лидер вполне может оказаться легендарного уровня», — произнёс Хан. Хотя даже учитывая вливание этой сотни воинов в ряды боевых волков, они всё равно оставались одной из самых малочисленных группировок, однако благодаря высокому уровню этих новых бойцов мощь боевых волков увеличится в десятки раз особенно с появлением легендарного воина. Ганс сильно сомневался, что ему удастся найти ещё одного воина легендарного уровня во всём округе Малнуса. Гуань Ян был могущественным мастером искусства, и к настоящему моменту он смог заручиться поддержкой главного медика школы, таинственного супермеханика и группы сильнейших бойцов во главе с легендарным воином. Ганс был убеждён, что это только вопрос времени когда боевые волки станут главенствующей силой в Малнусе. Изначально Эмиль планировал предложить создать альянс и побороться с Маркосом за место его главы. Однако он сомневался, что теперь сможет игнорировать силу боевых волков после всех подкреплений, пришедших к ним. Даже если Гуань, Дуньян и другие лидеры решили бы проголосовать за него как за лидера, ему было крайне неудобно приказывать легендарному воину и главному медику школы. Эмиль был вынужден признать, что утратил контроль над ситуацией. Когда Гуань-Дуньян, Ван Дун и ин тянь Зун снова встретились с ними, группа лидеров поняла, что боевые волки наконец-то готовы начать обсуждение создания Альянса. С вновь прибывшими людьми боевые волки обрели силу и влияние. Одно присутствие воина легендарного ранга оказывало огромное давление на других лидеров. Водя глазами из стороны в сторону, главы группировок не смели нарушить тишину. Гуань Дуньян улыбнулся и сказал, «Позвольте представить, это господин Ин Тян Цун Как и Сяо Юй Юй, он один из гостей боевых волков. Я только что получил подтверждение, что мистер Ин достиг легендарного уровня». Эти слова подкосили уверенность других лидеров в себе. Они почувствовали, что вскоре в Малнусе произойдут большие изменения, и начнутся они с этой комнаты. Боевые волки всё ещё представляли собой малочисленный военный отряд. Но будь то главный медик школы или легендарный воин, любой из них мог раздавить любого из присутствующих на встрече глав как комара. Таким образом, провоцировать боевых волков было смерти подобно. Несмотря на страх и испытываемое беспокойство перед главным медиком и новыми воинами, глаза Эмиля были прикованы к Вандуну. Что-то подсказывало ему, что виновником всех этих событий был именно этот парень. Собравшись с мыслями, Эмиль вернулся к насущным делам. Его вопросы могут подождать, ведь сейчас настало время определить лидера и командную цепочку внутри Альянса. Из собранных им отчетов Эмиль знал, что невозможно было уничтожить Загов в городе, не объединив все силы сопротивления. Эмиль уже изложил свой план нападения, и как только он представил его, группа лидеров должна была одобрить и утвердить его. Если главам не удастся сформировать единый фронт, им придется сражаться поодиночке. В итоге встреча закончилась безрезультатно. Новости о внезапном росте силы боевых волков распространились по всему округу Малнуса. Хотя недавно сформированный альянс обладал очень шаткой структурой и не имел лидера, Это был большой шаг в правильном направлении и огромный вклад Эмиля в силы сопротивления. После того, как в ряды боевых волков влились новые воины, старые воины Метал почувствовали огромное давление и как никогда раньше захотели стать сильнее. Той ночью между Интяньцзуном и Вандуном состоялся долгий разговор. Он уверял молодого мастера, что эти храмовники и не были лучшими из воинов. Они были чрезвычайно преданы и решительны на поле боя. Они ожидали Вандуна в течение пяти лет, веря, что он поведет людей из тьмы этой эпохи к свету. У Интяньзуна также было много вопросов о боевых волках, поэтому Ван Дун терпеливо отвечал на все из них. Хотя Интяньзун и не испытывал ни малейших сомнений относительно силы Вандуна, он не чувствовал присутствия обычной духовной энергии внутри последнего. Напротив, сила в Вандуне была чистой и не поддающейся изменению. Не это ли было признаком истинной силы? Практически идеальная сила Вандуна и его проницательность в политических решениях заслужили одобрение Интянь Цуна, верящего в нем будущего лидера человеческой расы. Интяньзун пристально следил за Вандуном еще задолго до вторжения Загов, беспокоясь о том, что спустя пять лет Вандун все еще будет безрассудным наивным и неспособным возглавить человечество. Ему повезло, что он ошибался. Ван Дун с волнением слушал, как Ин Тянь Цзун рассказывал ему о способностях новых воинов. Боевые волки наконец-то преодолели свой порог в введении боев с участием воинов металл. У этих храмовников была прочная основа, и с помощью господина Шутника они станут поистине смертоносной силой на поле боя. Главный медик. «Как вы думаете, почему легендарный воин присоединился к боевым волкам?» «Держу пари. Это как-то связано с Вандуном. Дуном. Разузнайте об этом инчан Невозможно, чтобы легендарный воин ни разу не появился в поле нашего зрения». «Хорошо. Но есть ещё одна проблемка. К боевым волкам собирается присоединиться Антонио», — сказал ворон. Нахмурившись, Сяо Юй-Юй спросила, «Можем ли мы остановить его?» «Будет проблематично это сделать, ведь он не находится под нашим командованием», пожал плечами ворон. Антонио родился в семье военных, и оба его родителя были воинами легендарного ранга. «Что ж, так-то мы и быть», ответила Сяо Юй-Юй. Прибывшие подкрепления оказали большое давление на Танбу, Лунду и их друзей стоило им один раз устроить совместный спарринг. Прочные основы хромовников в боях металл не имели себе равных. Тем не менее, благодаря новым способностям, которым обучил их Вандун, Дун, и даже несмотря на более низкий уровень, старые воины боевых волков время от времени брали верх во время боя. Таким образом, преимущество в бою часто колебалось между новыми и старыми воинами, и было трудно сказать, кто из них победил бы в настоящей битве. Несмотря на предупреждение Ин Тянь Цзуна, храмовники вскоре начали зазнаваться. Однако потребовалась всего одна тренировка металл под руководством господина Шутника, чтобы сбить с них спесь. Во второй половине дня Ван Дун приступил к обучению новых воинов навыку божественного взрыва. Эти храмовники схватывали всё намного быстрее, чем солдаты боевых волков. В первые пару дней пребывания заклинателей Школы Небесного Наставника на базе боевых волков среди них поползли волны недовольства и несогласия, так как они считали, что такой мелкий лагерь недостоин их. Однако стоило присоединиться к тренировкам искусства, они быстро осознали, как сильно заблуждались. Они никак не ожидали встретить умения, комбинирующие в себе несколько элементов за пределами Школы Небесного Наставника. В следующие дни Гуань Дуньян научил этих мастеров школы заклинанию «Божественный свет», познакомив их с элементом жизни. Вскоре знания и сила Гуань Дуньяна быстро сделали его вторым идолом среди членов школы после Мишо. Однако, как их лидер, Сяо Юй, Юй не была обманута им. Она была уверена, что Гуань Дуньян был только новичком, которому еще далеко до полного овладения элементом жизни. Поэтому он определенно не тот, кто создал заклинание.